Как выявить свои когнитивные искажения? До сих пор мы говорили о негативном мышлении так, как будто это всё одна сплошная, неразличимая масса. Роман Анна Каренина Толстого начинается со слов: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Возможно то же самое и с мышлением. Позитивность имеет тенденцию проявляться бесформенным образом, в то время как, по-видимому, Существует около миллиона способов сделать мысли негативными. Ранее вы наблюдали за своими мыслительными процессами всего один день и поработали над переосмыслением одной единственной мысли или идеи, которая вам понравилась. Далее мы продолжим идти по этому пути и более подробно рассмотрим определённые виды негатива, с которыми мы, вероятно, столкнёмся, когда будем обращать внимание на свой мыслительный поток. Другими словами, если негатив это искажение реальности, то искажение может проявляться в различных формах. Научитесь распознавать эти формы, и вы станете лучше замечать искажения, а не попадаться им на глаза. Когнитивное искажение это неправильные убеждения, восприятие или мысль. Американская психологическая ассоциация утверждает, что когнитивные искажения это неточные модели мышления. убеждение или восприятие, которые способствуют негативному мышлению. Конечно, никто не совершенен и не непогрешим, и все мы иногда ошибаемся, но устойчиво искажённое восприятие это проблема. Откуда берутся эти искажения? Предположим, что каждый ментальный поворот и деформация когда-то служили определённой цели. Как правило, искажения помогают нам преодолеть травму или потерю в прошлом. Однако, если они продолжаются ещё долго после того, как угроза миновала, они, как правило, скорее подрывают, чем защищают нас. Мы уже рассмотрели одно серьёзное и очень распространённое искажение мышление по принципу всё или ничего. Это когда мы чрезмерно экстраполируем и разбиваем сложный мир на две полярные крайности и заставляем себя выбрать одну из них, решение, на котором мы сами не замечая настаивали. такого рода искажения характеризуются, но не всегда, ха, такими абсолютистскими терминами, как всегда, никогда, все, никто и так далее. Если ты не согласен со мной, тогда ты проблема. Давайте рассмотрим ещё несколько искажений, которые вы можете обнаружить по мере достижения осознанности. Ментальная фильтрация. По сути, это похоже на наличие сита в вашей голове, которое позволяет вам воспринимать только определённые данные. и взаимодействовать с ними, в то время как всё, что не подходит, пропускается насквозь, как будто не существует. Как только вы закончите фильтровать, в сети останется только то, что соответствует предвзятому мировоззрению, с которого вы начинали. Рассмотрим пример. Кэри имеет искажённое представление о том, как она выглядит. К сожалению, это слишком распространено в мире, который выигрывает от её неуверенности. Однажды Кэри отправляется за покупками одежды и заходит в примерочные нескольких разных магазинов. 3 из 4 зеркал отражают довольно привлекательное изображение, в то время как последнее место, которое она посещает, это магазин с крайне плохим освещением. Кэри возвращается домой после похода по магазинам и говорит: "Ну, это была пустая трата времени. Я не знаю, почему я думала, что найду что-нибудь" что будет выглядеть на мне хотя бы наполовину прилично. Она совершенно забывает о трёх привлекательных примерочных и помнит только ту, где она выглядела не очень хорошо. Её ментальная сита устроена таким образом, чтобы улавливать и собирать все те переживания, которые согласуются с выводом, к которому она уже пришла. Она непривлекательна и полностью игнорирует всё, что ставит под сомнение этот вывод. В мире Кэри всё выглядит так, как будто этих привлекательных отражений никогда и не существовало. Если подруга укажет на это, она может ответить: "Да, конечно, но эти зеркала искусственно заставляют людей выглядеть лучше, поэтому ты покупаешь их одежду". Другими словами, искажение Кэри заключается в следующем: только негативное является истинным, и на нём следует сосредоточиться. Позитивное незначительно или является иллюзией. Это связано с другим искажением, которое называется дисквалификацией позитива. Здесь мы можем знать о данных, не соответствующих предвзятой идее, но мы придумываем какую-нибудь историю о том, почему эти данные не имеют значения. О, это был просто счастливый случай, удача новичка. 10 раз, когда я добивался успеха, до сих пор были просто случайностью. Этот самый последний раз, когда я потерпел неудачу, был настоящим событием. Это весь я. Люди не это имеют в виду. Их вежливость, доброта, мнение не считается. Если подруга Кэри скажет: "Ты забыл обо всех тех чудесных платьях, которые мы примеряли ранее, и о том, как хорошо ты в них выглядела". Кэри, возможно, ответит: "Ну, ты так говорила, потому что ты милая и ты моя подруга". На самом деле Кэри может зайти так далеко, что найдёт что-то негативное в позитиве, втайне думая. Держу пари, Она жалеет меня и просто пытается заставить меня чувствовать себя лучше, притворяясь, что я выгляжу лучше, чем на самом деле. Должно быть, всё ещё хуже, чем я думала. Позже в этой книге мы рассмотрим, что склонность к эри, хотя и экстремальная, на самом деле является довольно распространённым явлением, называемым негативное предубеждение, которое имеет эволюционные корни. Персонализация Ментальные ярлыки и предубеждения существуют потому, что мозг пытается объяснить себе, почему что-то происходит и придать смысл событиям. Назовите это экзистенциальным эгоцентризмом. Но люди иногда могут воображать, что случайные события имеют к ним лично больше отношения, чем есть на самом деле. В сфере негативного мышления это может выглядеть как предположение, что всё негативное должно быть каким-то образом вашей виной. или плохо отражаться на вас. В то время как фильтрация может заставить вас увеличить масштаб негатива или представить, что он есть, когда его нет. Персонализация это когда вы воспринимаете подлинный негатив, но неправильно приписываете его причину или источник себе. Это как если бы вы сказали: "Там что-то плохое, и я плохой". Так что мы должны каким-то образом принадлежать друг другу. Однажды Кэри идёт на свадьбу подруги и всё утро зацикливается на том, хорошо ли смотрится выбранный ею наряд. Когда она приходит на мероприятие, подруга торопится и очень занята и беззаботно говорит: "Ну, у нас пока не было никаких катастроф. Но давайте просто скажем, что, похоже, не все знают, что такое полуформальность в наши дни, если ты понимаешь, что я имею в виду". Кэри сразу же думает, что этот комментарий адресован ей и что её подруга намекает на то, что она одита неподобающим образом. Другими словами, она правильно заметила стресс и волнение своей подруги, но неправильно приписала причину себе, снова пропустив это через тот же фильтр, который всегда допускает только один вывод: ты выглядишь ужасно. Точно так же, когда бойфренд Кэри изменяет ей, позже в том же году, она, не задумываясь, приходит к выводу, что он сделал это потому, что другая женщина была красивее. Поспешные выводы и чтение мыслей. Тесно связано с упомянутым ранее искажением тенденция делать предположения о намерениях и мотивации других людей в отсутствие каких-либо доказательств. Кэрри автоматически предполагает, что она единственная на свадьбе, о ком могла бы говорить подруга, а также предполагает, что её собственный ментальный фильтр существует и в голове её парня. который не мог думать ни о чём другом, кроме "Кэрри непривлекательна". Чтение мыслей это бессознательное заполнение пробелов и предположение, что мыслительные процессы других людей должны в целом совпадать с нашими собственными. Это легко сделать, если учесть, как редко мы останавливаемся, чтобы по-настоящему пообщаться и проверить, о чём на самом деле думают люди. На самом деле, вместо того, чтобы обдумывать ситуацию с разных точек зрения, Кэри придумывает в своей голове сложную историю о его измене. Он находит её непривлекательной и всегда находил. И как только появился кто-то более привлекательный, он пошёл за ней. И кто может его винить, предполагая, что его измена связана исключительно с ней? Кэри не просто персонализирует, но и читает мысли, не имея ни малейших доказательств. Она знает, что он так думает. Её искажение не позволяет ей увидеть более вероятную интерпретацию. Её парень изменил ей потому, что он нечестный и ненадёжный человек, или он незрелый и совершил глупую ошибку, или, может быть, он сам понятия не имеет, почему поступил так, как поступил. Катастрофизация, также известна как увеличение или минимизация, в зависимости от того, в каком направлении вы хотите добиться искажения. По сути, это склонность к преувеличению. Кэри никогда не говорит, что она некрасивая или простенькая на вид. Вместо этого она считает себя настоящим уродством. Она не просто непривлекательна, но и самый непривлекательный человек, который когда-либо жил. И тот факт, что она отвратительна, также подразумевает наихудший возможный исход, а именно, что её никто никогда не полюбит и что она обречена на уродливую, одинокую жизнь. где маленькие дети раздражаются слезами, увидев её на улице. Однако сведение к минимуму может быть таким же искажающим, как и увеличение. Утром Кэрри могла потратить час на то, чтобы собраться, сделать причёску, поправить макияж и одеться в красивую одежду, только для того, чтобы в конце заявить: "Это не имеет никакого значения, я всё равно выгляжу так же". Негативно мыслящие люди склонны преувеличивать масштабы угрозы И в то же время преуменьшать собственную жизнестойкость, свои ресурсы, свою силу и свою способность справиться с этой угрозой, реальной или воображаемой. Негатив усиливается и доводится до крайности, в то время как проблеск надежды сводится на нет. Вечером Кэри сидит одна и воображает, что её жизнь закончилась. Негатив вокруг её внешности стал настолько всеобъемлющим, что возникает ощущение катастрофы. Не имеет значения, что у неё увлекательная работа, множество заботливых друзей, счастливая семья и бесчисленные таланты и интересы. Предполагаемые недостатки в её внешности усиливаются настолько, что затмевают всё это и сводят к незначительности, в то время как она сидит в стороне, совершенно бессильная что-либо сделать. Обязанности и ярлыки. Вот тут-то для Кэри становится интересно. Когда она начинает лучше осознавать собственные модели мышления и привычный негатив, она понимает, что большая часть её восприятия проистекает из сравнения себя с представлением о том, как она должна выглядеть. Её волосы волнистые и пушистые, но они должны быть прямыми и гладкими. Она выше ростом, но ей следовало бы быть более миниатюрной. У неё чёрные глаза, хотя они должны быть голубыми, зелёными или, по крайней мере, карими. В этой книге не ставится вопрос о том, откуда у Кэри все эти ожидания, хотя большинство из нас, вероятно, могут догадаться. Вместо этого речь идёт о том факте, что сравнение с каким-то реальным или воображаемым стандартом так часто является источником негатива. Многие из нас совершенно довольны своей внешностью, только до того момента, пока мы не начинаем сравнивать себя со всеми остальными. Только тогда мы чувствуем недостаток. С этим тесно связана идея ярлыка. Мы можем думать о ярлыках как о целой коллекции должностей, которые объединились в одно целое. Таким образом, ярлык "красивая женщина" это контрольный список того, что должно быть обязанностей. Красивая женщина должна быть X, она должна быть Y, и она должна быть Z. Однако это не реальность, а произвольное правило, которое мы создаём в отношении реальности. И тогда мы страдаем потому что не соответствуем этому правилу. Если вы сомневаетесь в этом, подумайте о том, что все женщины с прямыми волосами хотели бы иметь локоны, а все женщины с вьющимися волосами хотели бы, чтобы они были прямыми. Если пример Кэри кажется вам поверхностным, тогда рассмотрим что-нибудь более серьёзное. Представьте, что все подруги Кэри умные, успешные и независимые молодые женщины, которые более чем осведомлены о бремени стандартов красоты. и о том влиянии, которое они оказывают на психическое здоровье. Однажды она открывается и говорит, что всегда ненавидела свою внешность и больше всего на свете хотела бы выглядеть как те красивые женщины, которых она видит в социальных сетях. Как отреагируют эти друзья? Они отмахиваются от этого. Ты должна любить себя, ты не должна обращать внимание на этот мусор, и в любом случае внешность не имеет значения. Люди должны ценить друг друга за то, что у них внутри. Звучит мило, но это также своего рода когнитивное искажение. Очевидно, что внешность действительно имеет значение. Вместо того, чтобы заставить Кэри почувствовать себя лучше, это то, что, скорее всего, заставит её чувствовать себя хуже. Теперь она недовольна не только своей внешностью, потому что должна выглядеть красивее, но и собственным несчастьем, потому что она должна быть достаточно уверенной в себе. и принимать себя такой, какая она есть, чтобы не беспокоиться. Сравнивать с каким-то предполагаемым нормальным или правильным стандартом это похоже на спор с реальностью. Иногда мы представляем себя в роли генерального директора вселенной, чтобы в одностороннем порядке решать, что происходит и когда, навешивая ярлыки на вещи в соответствии с нашим собственным ошибочным пониманием. Поэтому мы говорим что-то вроде Красивая женщина должна быть изящной и маленькой, или уверенная в себе женщина не должна испытывать такой неуверенности? По чьему приказу? По чьему мнению, когда вы говорите должна, то обычно следует суждение, обычно не в вашу пользу. Как вы можете видеть, действительно когнитивное искажение не ограничивается само по себе. Это может быть всё ранее перечисленное и даже больше. Искажение Кэри представляют собой сложный коктейль из целого ряда различных предубеждений и предположений. Но каждая из них действует одинаково, укрепляя негативное мировоззрение и полностью уничтожая шанс прийти к более реалистичному, здоровому. Но подумайте вот о чём. Что бы произошло, если бы разум Кэри не работал так усердно, чтобы разрушать её на каждом шагу? Что если вместо этого её способности к критическому мышлению осознанному восприятию и разумному выбору позволит ей жить совершенно другой жизнью. Как только вы определите свои когнитивные искажения и увидите все множество способов, которыми они могут проявляться в вашем потоке разговоров с самим собой, вы естественно начнёте задавать вопросы: как выглядит жизнь без всех этих искажений? Как бросить вызов своему внутреннему критику? Вам не нужно официально знакомиться со своим внутренним критиком. Вы хорошо знакомы и, вероятно, слышали его уже несколько раз за сегодняшний день. Это внутренний голос, который критикует, судит и порицает. Ваша антиболельщица. Ты делаешь это неправильно. Этого и близко недостаточно. Все говорят о тебе. С таким же успехом ты можешь просто сдаться. Кем ты себя возомнила? Мы рассмотрели несколько способов переосмыслить свою точку зрения, использовать оттенки серого и скорректировать то, как вы разговариваете сами с собой, чтобы это было ближе к тому, как вы разговаривали бы с любимым человеком. Но забавная вещь происходит, как только вы начинаете обращать внимание на своего внутреннего критика. Вам начинает казаться, что он повсюду. Что теперь? Шаг первый. Воспринимайте мысли как мысли. Это самый важный шаг. Когда ваш внутренний критик говорит: "Это безнадёжно", вы слышите это. Но вы можете сказать себе: "Мой внутренний критик говорит мне, что это безнадёжно". Большая разница. Ваш негативный разговор с самим собой это не реальность. Просто напомните себе об этом, и вы резко уменьшите его власть над собой. Ваши мысли это всего лишь мысли. Они приходят, они уходят. Шаг второй: держите дистанцию. Сделайте так, чтобы вашему мозгу было очевидно, что это мысли, и что они отделены от реальности и от того, кто вы есть на самом деле по своей сути. Дайте имя своему внутреннему критику. Может быть, представьте, что это буквально надоедливый маленький жучок, сидящий в углу и пытающийся вывести вас из себя. Происходит огромный сдвиг в перспективе, когда вы переходите от всё безнадёжно и ужасно к Смотрите-ка, Вот фея депрессии снова пришла в гости. Привет, Милдред. Как у тебя дела? Шаг 3. Будьте сострадательны. Один из соблазнов состоит в том, чтобы обрушиться на внутреннего критика, когда вы его обнаружите. Возможно, вам захочется яростно возразить ему или почувствовать стыд за то, что он вообще существует. Сопротивляйтесь этому искушению. Вместо этого относитесь к внутреннему критику вежливо, с вниманием и добротой. Представьте, что вы Придвигайте стул к столу и кормите своего внутреннего критика точно так же, как вы бы кормили своего внутреннего защитника. Когда мы сострадательны, мы нормализуем негатив и устраняем его жало. Тебе сейчас грустно. Всё в порядке. Иногда тебе действительно бывает грустно, но в то же время у тебя было много радостных переживаний. Шаг четвёртый. Ничего не делаете. Да, действительно. Это просто откажитесь действовать, руководствуясь своим внутренним критиком. Он может быть пассажиром в машине, но уж точно не сможет сесть за руль. Мы не всегда можем изменить свои чувства, но мы можем делать сознательный выбор в отношении того, как мы поступаем и что говорим. Владейте этой силой. Откажитесь действовать, руководствуясь своим внутренним критиком. Действуйте вместо этого руководствуясь той частью себя, которая осознанна, здорова и реалистична. Да, Милдред, я знаю, что ты хочешь затеять драку прямо сейчас, но вместо этого мы собираемся прогуляться. Как на самом деле выглядит позитивный разговор с самим собой? Позитивный разговор с самим собой это не просто отсутствие негативных искажений. У него есть собственные качества и характер, и вы поймёте, что это такое. потому что вы чувствуете, когда разговариваете с самим собой таким образом: спокойно, с надеждой, с любопытством, благодарно, твёрдо, уверенно. Позитивный разговор с самим собой не означает, что мы постоянно подбадриваем себя чрезмерными речами о том, какие мы потрясающие. В конце концов, это просто ещё одно искажение. Скорее, это своего рода достойная готовность смотреть в лицо реальности такой, какая она есть. И уверенность, которая приходит, когда вы обладаете свободой воли и действуете в соответствии с вашими ценностями. Итак, когда происходит что-то неожиданное и неприятное, вы думаете: "Ха, только посмотрите на это. Это будет не просто, но мне интересно, как я могу это обойти. Я пока не уверен, но я найду способ". Когда появляется что-то новое и многообещающее, вы смотрите этому прямо в глаза и говорите: "Вау!" Я никогда не думала об этом раньше. Давайте проследим за этим и посмотрим, что получится. Позитивное мышление это не просто содержание, это чувство. Когда у вас войдёт в привычку делать паузы, чтобы заметить, что у вас в голове. Смотрите не просто на идею, обратите внимание на своё отношение и эмоциональное состояние. Это также поможет вам избежать распространённой ловушки токсичной позитивности. подходить к позитивному разговору с самим собой с позиции беспокойства, ненависти к себе и избегания. Ваша зона комфорта это то, как вы всегда привыкли мыслить, а за её пределами это то, как вы могли бы мыслить, потенциально лучший способ. Разделяющая их черта это черта, которую в какой-то момент, если вы хотите эволюционировать, вам придётся пересечь. Если вы долгое время мыслили негативно, Вашей автоматической реакции на всё, что мы исследовали до сих пор, может быть звучит заманчиво, но у меня это никогда не сработает. Или это слишком просто. Реальный мир намного сложнее. Дело в том, что прежде чем мы пойдём дальше, имейте в виду, что в какой-то момент вам придётся совершить прыжок веры и пересечь эту черту, даже если у вас пока нет доказательств того, что это сработает. Все позитивные утверждения и упражнения на осознанность в мире ничего не дадут, если вы принимаете бессознательное решение никогда не пересекать эту черту. Прежде чем мы перейдём к следующей главе, попробуйте выполнить одно заключительное упражнение. В течение следующих 24 часов ведите себя так, как будто вы человек, который всё время мыслит позитивно. Неважно, верите вы в это или ещё нет. Просто попробуйте и всего на 24 часа отбросьте любые сомнения и подозрения. Привнесите в это чувство юмора, если хотите. Затем по истечении 24 часов обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Как только вы сможете на собственном опыте ощутить силу позитивного мышления, вы больше не будете заниматься этими техниками и упражнениями на чисто поверхностном уровне. Вы больше не будете удовлетворены тем, что остаётесь по эту сторону черты. только заглядывая на другую сторону, никогда не совершая прыжка.